Глава 51. Между бровей Нортона появляется глубокая складка, а на лице отображается смесь разнообразных эмоций от недоверия до раздражения. Он обеими руками берет меня за плечи и всматривается в мои глаза. Может, уже хватит шуток и иллюзий. Я улыбаюсь и пожимаю плечами. Именно так я и думаю. Поэтому я честно признаюсь, что я не орела, Говорю я. «Ну, давай все же присядем. Ты прав, мне тяжело стоять». Голова начинает кружиться, а перед глазами плывут черные круги. Родер почти мгновенно оказывается рядом и помогает присесть, но ложиться я на отрез отказываюсь. Свое же кресло дракон придвигает еще ближе и обхватывает мои пальцы своей горячей ладонью, будто боится, что я могу куда-то деться. Да куда я от него теперь денусь, разве что только сам прогонит? Я все равно не понимаю, о чем ты. Арела. Я предполагаю, что настоящая Орелла. Та, которую ты выбрал себе в жену, умерла. Первое, что я помню, когда я оказалась тут, ваш разговор с тем старым мужичком, если я правильно понимаю, с Хиром. В глазах на секунду мелькает огонек гнева, но он быстро его гасит, будто его отвлекает какая-то иная мысль. «Погоди», — перебивает Нортон меня, «что значит «тут оказалось». Я вздыхаю, отвожу взгляд, а потом рассказываю все по порядку, надеясь, что Нортон хотя бы поверит. Все-все с того момента, как я поняла, что меня обвиняют в том, что не я, ни настоящая орела, не делали, и вплоть до того, как орк сдернул с меня тыквенные бусы. Про Ириди пока что решаю умолчать, потому что на генерала и так сваливается много открытий чудных. Но в течение всего рассказа он молчит, ни разу не перебивает и только время от времени удивленно вскидывает брови. Когда я пару раз пытаюсь забрать руку, его хватка становится сильнее. И к концу моей истории он окончательно переплетает наши пальцы. Значит, из другого мира. Так. Как тебя зовут? Родро удивляет меня первым вопросом после того, как я замолкаю. Мне остается только снова пожать плечами. Как меня звали в том мире уже не важно, а в этом я и сама не знаю, признаюсь я. Вроде как своя, а вроде бы и чужая. В памяти сразу мелькают слова Орты: чужая. Могу ли стать своей? Ариэла. Нортон ловит мой взгляд и кладет руку на щеку, не давая отвернуться. Значит, Ариэла, посланная богами, всем нам. Благодаря тебе сегодня была поставлена точка в долгом противостоянии с орками. Я смущенно смеюсь. Да перестань. Вы бы все равно победили, я просто... Ты просто увидела то, что другие не замечали, возражает Нортон. А еще, до отвала, накормила всех тыквенными пирогами и супом. Последнее он уже говорит шутливым тоном и с улыбкой, только в глазах его все равно плещется грусть. Я уже хотела тебе во всем признаться, но не успела. С досадой говорю я. Иногда все нужно делать просто вовремя. Скорее, это мне нужно было быть более внимательным, тем более что Грон сразу все понял и молчал. Хмурится Нортон. Значит, ты мне веришь? С волнением переспрашиваю я, глядя на наши переплетенные пальцы. Не считаешь мой рассказ безумием? «Безумием? О, нет. Это как раз объясняет очень многое». Родер мягко сжимает мои пальцы. «Я верю каждому твоему слову, и ты даже не представляешь, как рад». «Ну, тогда ты знаешь, что я не твоя жена». «А есть ли разница?» — перебивает он меня. «Если позволишь, я хотел бы узнать тебя еще лучше. Без масок и притворства». Нортон смотрит мне прямо в глаза, открыто, искренне, с надеждой, Он словно зеркалит мои чувства, поэтому я закусываю губу и подмигиваю ему. «И как же ты в итоге хотел разобраться со своей женой?» Родер тянет меня на себя, а потом просто подхватывает за талию и пересаживает к себе на колени. Я даже не думаю сопротивляться. Напротив, мне хочется свернуться калачиком в крепких объятиях и остаться как можно дольше, прислушиваясь к уверенному биению его сердца. Ведь я так успела испугаться, что могу больше его не увидеть». Он уже был в ванне, от него пахнет мылом и спелыми яблоками, сочными, сладкими. Я провожу носом по его шее, с наслаждением вдыхая запах, пока его рука вырисовывает причудливые узоры на моей спине. Что бы он сейчас не ответил, это точно не относится ко мне, но все же интересно. Ну, судя по всему, у меня вообще нет жены, произносит он и целует мои пальцы. Обряд так и не был завершен. Это сбивает смысле. Надо же. Сколько проблем на пустом месте? Ни о чем. Но если бы я призналась сразу, поверил бы он, вряд ли. Но вообще я не собирался идти на поводу у Схира, прижимая меня к себе, произносит Родер. Грону он никогда не нравился. И не зря. И что бы ты сделал, если бы я не сбежала? Выяснил бы, как Арела попала в списки, заставил бы Ксарана поговорить с тобой, рассказывает Нортон. А потом? Не знаю. Думаю, сделал бы новые документы и позволил прожить свою жизнь. А как же обвинение в привороте? Ведь Веления все же подкинула бутылочку. И здесь тоже помог бы Ксарен. Ему точно можно доверять. Да что за загадочный Ксарен. Я чуть отстраняюсь, чтобы заглянуть Нортону в глаза. Еще один дракон. Он видит истину. Но он очень вредный, поэтому я бы посчитал обращение к нему крайней мерой, шутливо отвечает Родер. То есть он как Роувард? Нет. «Вард чувствует эмоции», — качает головой Нортон. «Может сказать, врет человек или нет. Вот тебя раскусил, предупредил. Но я и предположить не мог. Вряд ли это можно отнести к моим заслугам, но я старалась», — нос я. «Кстати, а его... нашли?» Родер мгновенно мрачнеет. Его тело напрягается, а сердце бьется сильнее. «Нет, будем отправлять новые поисковые отряды», — отвечает он. Может, он где-то в плену у орков, переживания Родера передаются и мне. Орков допрашивали, но он не заканчивает, но все и так понятно. Роуварда так и не нашли. Они сейчас не в том положении, чтобы врать. В голове не укладывается, а на душе становится сумрачно, хотя руки Нортона все еще мягким солнышком отгораживают от проблем. Он ведь отправился просто на переговоры. У вас же было все продумано, даже на случай ловушки. Едкое ощущение горечи и несправедливости растекается по венам. Что могло случиться? «Мои люди, которые были с ним, говорят, что переговоры зашли в тупик. Отец нашего пленника был готов пойти на перемирие, но второй вождь отклонил все предложения», — рассказывает Родер. «Все уже возвращались, когда Варт заметил капище и темный ритуал. К сожалению, их тоже заметили. Из прочих показаний ясно, что Роувард смог разрушить капище, а остальные отбиться и вернуться». «Ну но... а...» «На месте капища. Искали?» «В первую очередь», — морщится Родер. «Но, как выяснилось, уничтожение капища бьет по самому уязвимому месту драконов, поэтому вряд ли стоит ждать утешительных новостей». В этот момент Ириди напоминает о себе каким-то мысленным, нехарактерным для нее чувством испепеляющей тоски, которая передается мне. «Что ты имеешь в виду? Что за слабое место?» В голове выстраивается цепочка мыслей, которая мне совсем не нравится. А если еще и принять во внимание реакцию Ириди? Как выяснилось, темной силы было слишком много, а при ее резком всплеске рвется связь с драконом, или страдает сам дракон. Но ты же не хочу думать, что его слова подтверждают мои догадки. Да, перед тем, как убить вождя и жреца, я разрушил второе капище, коротко отвечает он. А я боюсь произнести это вслух, поэтому Родор делает это за меня. Я не чувствую Грона.